Глава двадцать седьмая. Ди. Как собеседование. Дима встречает меня возле бара, куда я ходила устраиваться на работу. Вроде ничего, мне кажется, возьмут. Стараюсь не смотреть на него слишком внимательно. А ты уволился? Нет, взял отпуск на неделю. Я облегчённо выдыхаю. Наверное, слишком заметно, потому что Дима хмыкает. Как прошёл разговор, спрашиваю осторожно. Нормально. Я тебе накидал варианты квартир, можем вместе посмотреть. Туда пускают с животными. Я киваю, не сразу сообразив, что Азаки ему не говорила. Чёрт, значит, Мелехов. Судя по внимательному взгляду Димы, он и упомянул про животных, чтобы отследить мою реакцию. Забыла сказать, улыбаюсь я. И самое ужасное, что свалило Закина. Мне приходится выдавливать из себя нужное имя. Но ведь не можем же мы делать вид, что этого человека не существует, так? На Алекса. Мама сказала, что не против, если пёс переконтуется в её квартире, пока мы ищем жильё. Можем забрать его? У тебя есть ключи? Я понимаю, что он делает любыми способами, как можно быстрее. пытаться минимизировать контакт с Алексом. Ключи есть, можно заодно вещи забрать. Но давай сначала перекусим, ладно? Идём. Я знаю неплохое место недалеко. Я переплетаю наши пальцы. Дима задумчиво смотрит вперёд, не спеша продолжать разговор. Что ты думаешь насчёт работы? спрашиваю его. Он пожимает плечами. Поищу сегодня, что есть на рынке. Тебе ведь нравится работать там, где ты сейчас? Дима снова пожимает плечами. Наверное, нравится. До этого я работал на похожей должности, но в другой фирме, и там не чувствовал себя на своём месте. И когда переходил в Строй, сомневался, э, не только из-за того, что не справлюсь, а что это вообще то, что мне нужно. Но там, на удивление, мне даже легче, хотя больше и работы, и ответственности. Ещё скоро должен начаться проект с сетью отелей. Я уже изучал документы, там столько интересного по архитектуре. Он осекается, поймав мой взгляд. Усмехается. Пытаешься мне тонко намекнуть, что я совершаю ошибку? Вообще не пытаюсь, улыбаюсь я. Пытаюсь понять тебя, это вернее. Работа это только работа. Делать её центром жизни в принципе глупое занятие. Каких бы успехов ты ни добивался, она никогда не встанет впереди человеческих отношений. А на смертном одре ты точно не будешь вспоминать, какой классный проект чуть не упустил или наоборот, сделал. Будешь вспоминать моменты, когда был счастлив, смеялся, любил, грустил, и как всё это переживали те, кто был рядом с тобой. Поэтому, если считаешь, что я переживаю за твою престижную работу, то нет. В этом плане увольнение, возможно, было бы тебе даже полезно. Появилась бы возможность понять, действительно ли ты занимаешься тем, чем хочешь. Но я волнуюсь о другом. О Мелихове?» Усмехнувшись, говорит Дима. «Да, о нём. О вас. Я бы даже поняла твоё поведение, если бы между твоей мамой и Алексом сейчас ничего не было. Ты бы уволился». Я бы стала видеться с ним реже, и он худо-бедно исчез бы из твоей жизни. Но что будет, если они с Зоей действительно сойдутся? Если у них получится? Перестанешь ходить к ней в гости? Будешь договариваться на встречи без Алекса? Это глупо, Дим. Тебе нужно разобраться с тем, что есть, а не прятаться от этого. Мелихов сказал так же, хмыкая: "Дима, и дади Я это прекрасно понимаю. Просто я не супергерой, и мы не в кино, когда можно увести видео в темноту, а потом прошло время, и все счастливы. Я осознаю, что мне придётся принять все изменения и научиться с ними жить. Но я просто прошу немного времени, чтобы выдохнуть и найти сил идти дальше. Я улыбаюсь, сжав его руку. Мне становится намного легче теперь. Когда мы поговорили и выяснили, что на самом деле у него в голове. Нет ничего хуже молчания, которое царило между нами с того момента, как Алекс выдал всю правду в сквере. И всё равно заходить с Димой в квартиру Алекса странно. Я ведь тут жила, мои вещи валяются в гостиной, та же рубашка, в которой я спала. Зайки несколько сглаживает неловкость, бросаясь на меня с радостным визгом. Хвостом так виляет, что тот громко бьётся о стену. И Дима смеётся, наблюдая за этим, присев рядом на корточки, гладит его по загривку. И Зайки сразу подставляет ему голову, требуя ещё. Классный он, да? спрашиваю Диму. Тот кивает с улыбкой. Спасибо, Алекс, что теперь за ок со мной. А кроме того, за денежный взнос, который Алекс сделал приюту. Оля пищала от восторга, а я только обняла мужчину за такой поступок. Алекс хороший, очень хороший. И Диме придётся признать это, потому что нельзя отталкивать от себя людей по-настоящему за тебя переживающих. Вместе мы проходим в гостиную. Я начинаю собирать свои вещи, которые попадаются на глаза. Хочешь что-нибудь? спрашиваю Диму. Он качает головой, с любопытством осматриваясь. А где та легендарная ваза? спрашиваю я вдруг. Я неловко отвожу глаза. Это другая квартира, и вазу сюда не взяли. Вообще ничего с той квартиры нет. Решил начать новую жизнь. мыка Дима, присаживаясь на диван. В этом нет ничего плохого. Я пожимаю плечами. На самом деле, никогда не поздно. Куда хуже убеждать себя в том, что ты уже для этого слишком стар или слишком в статусе, или слишком много людей от тебя зависит. Всегда будет что-то слишком, но это не повод оставаться ради этого несчастным. Как считаешь? вылибаясь и не дожидаясь ответа, ухожу в свою комнату. Вытащив чемодан, кидаю туда шмотки, попутно залезая в телефон. Я написала Алексу, что заеду за вещами. Он не прочитал и в сети до сих пор не появлялся. Надеюсь, не обидится. Хотя о чём это я? Такого за Алексом не водится. Точно ничего не хочешь. Я выхожу в кухню, высматривая свои вещи. Когда вдруг слышу, что открывается дверь. О, нет. Нет, нет, нет. Выскакиваю в гостиную. Дима уже успел встать. Вижу, что в прихожей Зоя и Алекс, и к ним радостно несётся Зак, скребя когтями по паркету. Более неловкой ситуации и придумать нельзя. Стоим опять, как идиоты, пялимся друг на друга. И только Зак пытается напрыгнуть на Алекса. "Что вы тут делаете?" спрашиваю, чтобы нарушить тишину. "Ну, это вроде мой дом", улыбается Алекс. Я только зыркаю. "Я зашла за Заком и за вещами. Я тебе писала, ты не видел?" "Да, я был несколько занят. Мы просто гуляли", наконец отмирает Зоя. Её щёки покрываются румянцем. когда она смотрит на Диму. Неподалёку гуляли, и Алексей предложил посмотреть его квартиру. Так и было. Кивает Алекс, я закусываю губу, чтобы не улыбаться. Ясно. Это уже Дима. Может, выпьем кофе? Предлагает Алекс и потрепав Зака по загривку, проходит в гостиную. Пёс таким количеством ласки недоволен, и Семенит за ним в следом, путаясь в ногах. Я перевожу взгляд на Диму. Он только вздыхает, садясь обратно. Я сделаю, предлагая Таликс. Зой латте, дико капучино, Дима, американо. На секунду задумавшись, опережает он ответ парня. Я пока вещи соберу, исчезаю в комнате, на двери оставляю открытой, чтобы слышать, что происходит. Значит, гуляли? спрашивает Дима. Я заталкиваю вещи в чемодан. То, что не очень влезает, запихиваю по бокам. Да, у Алекса был обед, а я оказалась неподалёку, отвечает Зоя. Ох, Зоя, Зоя. Лжеться с тебя ещё тот. Даже не буду представлять, чем бы они тут занимались, если бы мы не обнаружились. Хорошо, что мы с Димой пришли раньше, иначе бы конфуз вышел куда серьёзнее. Ладно. Чёрт с ними, с вещами. Основное собрала, остальное, если что, потом. Вытаскиваю чемодан в прихожую. Алекс как раз заканчивает с кофе. «Поможешь?» — смотрит на Зою. Она тут же идёт в кухню, а когда я возвращаюсь из прихожей, они всё ещё там о чём-то тихо болтают. Зоя смеётся, совсем как девчонка, прикрыв рот ладонью и пряча взгляд. И я не могу удержаться от улыбки. Когда мы познакомились, она была совершенно разбита. Ей казалось, что счастья впереди нет, и что только одиночество и тоска ждут за поворотом. Но как это бывает, когда не погружаешься в плохое, а веришь в лучшее, пускаешь в свою жизнь перемены, происходит невероятное. Такие развороты судьбы, что порой диву даёшься. Вот и сейчас За занимается выпечкой. Уверена, со временем она раскрутит этот бизнес. И в её жизни появился мужчина, и не просто какой-то там новый, а тот, которого она не могла забыть столько лет. И он испытывает к ней тоже, что она к нему. Разве же это не счастье? Дима тоже наблюдает за ними, не торопится с кофе. Вообще ничего не говорит, просто смотрит. И видит то же самое, что я, и чувствует то же самое. И это очень хорошо. Эй, бармен, всё же окликаю сладкую парочку. Что насчёт кофе? Уже несу. Улыбается Алекс, когда ставит передо мной и Диме чашки. Я качаю головой. В бармене бы тебя не приняли. Я возьму у тебя экспресс-курс, смеюсь, поглядывая на Диму. Как он отреагирует на разговор? В глубине души я понимаю, что он испытывает. Я ведь рассказала ему об Алексе, как исключительном человеке в моей жизни, и он действительно был таким. Этого не выкинешь. С этим тоже надо смириться. Главное, чтобы Дима понял, между мной и Алексем нет того, что между мной И ним. Сейчас Дима сидит с непроницаемым лицом, ни позитивных эмоций, ни негативных. Это уже хорошо. Ты сейчас куда? спрашивает его Зоя, аккуратно присаживаясь рядом. К тебе, отвечает Дима. Буду искать жильё. Можете жить у меня сколько понадобится. Дима растягивает гобовую улыбки, отпивая кофе. Я хотел тебя попросить, Алекс присаживается на диван рядом с Зоей, обращаясь к парню. "Знаю, что ты в отпуске, но в пятницу большое собрание. Будут все акционеры фирмы. И странно, если ты не будешь присутствовать, особенно если решишь остаться. Но в любом случае я бы тебе был признателен". "Я приду", кивает Дима, отставляя чашку, после чего смотрит на меня. "Ты собралась?" "Да, идём". Дов заку попрощаться с Алексом, мы покидаем квартиру, оставляя нашу парочку наедине. Думаешь, они действительно кофе шли пить? спрашиваю, не удержавшись, хотя я осознаю, что Диме тема может быть неприятна. Он только хмыкает. Мне кажется, в таком возрасте всё решается намного быстрее. Кофе пьют уже после секса. Я смеюсь, не удержавшись. Высматривая эмоции парня, он криво, но искренне улыбается. Как думаешь, у них получится? Кто знает, пожимает Дима плечами. Это непредсказуемо. К тому же, они по сути почти незнакомы. Хм, да ты оптимист. Мы с тобой по сути тоже почти незнакомы, подначивает его. Это другое. Да то же самое. Если вдуматься, то они знакомы намного больше нас. Прикинь, столько лет вспоминать друг друга. У Зои неудачный брак, Алекс вообще не женился. Это ведь о чём-то говорит, так ведь? Дима, вздохнув, хмурится. Наверное, ещё слишком рано так подробно обсуждать этот вопрос. Я не знаю, выйдет у них или нет, но хочу, чтобы мама была счастлива. Она этого заслуживает. как и каждый человек он смотрит на меня если для этого придётся смириться с мелиховым что делать я обнимаю его и целую крепко прижавшись как мало тебе надо для счастья хмыкая тон мне в губы положив руки на талию я просто тоже хочу чтобы они оба были счастливы шепчу ему и чтобы мы были счастливы А это всё вдруг оказалось как-то тесно взаимосвязано. Он чуть отстранившись, смотрит на меня с улыбкой. Я похожа на влюблённую дурочку, да. Не пытаюсь скрыть своё состояние. Если честно, я в какой-то невесомости. Моя привычная рациональность помахала ручкой, и теперь курит кальян где-то на мухаморе, с гусеницей в обнимку. Вот именно так, потому что я как будто порю. Стало легче, и мне всё время хочется улыбаться, а сердце заходится в груди. Такая идиотка. Нет, Дима качает головой. Мне просто нравится, что ты так смотришь на меня и что именно я вызываю у тебя такие чувства. Приятное ощущение. Да дурочка я, дурочка, смеюсь, зарываясь руками в его волосы. И знаешь, мне вот даже ни капельки не стыдно.